Глава семнадцатая. Филипп Соломон не часто устраивал у себя званые вечера, но уж ежели устраивал, все делалось на широкую ногу. Ильвин, неизменный распорядитель семейных торжеств, в таких случаях еще задолго до предполагаемого события разрабатывал программу праздника и представлял ее родителям на утверждение. Всякий раз он придумывал какой-нибудь сюрприз. от которого, по его словам, зависел весь успех. Иногда это было на редкость роскошное цветочное убранство, иногда неожиданная идея по части десерта или кательеона, когда замыслялся настоящий бал. На этот раз он просто превзошёл себя. Надеюсь, что праздник, кроме чествования вернувшихся домой новобрачных, явится одновременно триумфом грандиозного плана пера. Он задумал иллюминировать весь сад и устроить фейерверк, чему однако решительно воспротивился Филипп Саламон. Ей разрешили только развесить фонари на деревьях вдоль берега, что, по его мнению, должно было дать потрясающий эффект. И ещё на припас один грандиозный сюрприз. Праздничное убранство комнаты ещё не было завершено, а члены семьи заперлись в своих спальнях. Занятая переодеванием, когда в Сколбакин приехал Пер, он забыл справиться, на какое время назначено торжество, и имел неосторожность явиться часом раньше Солка. Настроение у Пера уже за годе было прискверненное. Вернувшись вчеропоздно вечером домой, он нашел у себя в номере на столе большую рулон бумаги. Макс Бернард вернул ему все чертежи и сметы, полученные Времени честь Ивина. Несмотря на усталость и на поздний час, Пэрс с брезгливым любопытством развернул рулон и углубился в изучение стопки листков, из которых многие уже пожелтели от времени и которых он давним-давно не держал в руках. Пролетела минута, другая, и он с головой ушёл в это занятие. Весь проект последние годы занимавший его лишь как Расплывчатая идея предстала теперь в новом свете при взгляде на эти полузабытые расчёты, на заботливо выполненные чертежи шлюзов, на фирменный мост, на дамбы, на тщательно выписанные ряды цифр и головоломные диаграммы, на все плоды юношевных мечтаний его юных лет. Почти благоговейное изумление овладело им. Он начал улагать самого себя. Какое богатство мысли, какой размах! С каждым листом, который он вынимал из пачки, росло его восхищение собой, но одновременно крепла тайная мысль, что теперь ему далеко до прежнего пера. Держи перед глазами последний чертёж, он погрузился в мрачное раздумье. Припомнилось ему крохотная комнатушка в небодере, бедный рабочий кабинет юных дней, где весело на свистая, он склонялся над чертежной доской, хотя временами у него даже не хватало денег на хлеб. Эти воспоминания пробудили тоску по невозвратной паре нищеты и несокрушимой жизнерадостности, в той паре, когда угрозине совести не разрушали по ночам воздушные замки, воздвигнутые за день. когда каждая неудача только побуждала продолжать начатое дело, ибо усиливала градительное сознание, что вот де тебя не признают и не ценят, той поре, когда он, невзирая на голод, долги и золотоные штаны, каждый вечер ложился в постель королем, каждое утро вставал с постели богом. С утра он снова засел за чертежи, но пируя восторге При ближайшем рассмотрении несколько постыли. На основе возрастного опыта, приобретённого во время путешествия, ему не трудно было найти в проекте уязвимые места и даже просто ошибочные положения. И это открытие всего же его. Вера в себя, испытавшая за последнее время столько ударов, совсем пошатнулась. Вздей Он протерчал дома, охваченный лихорадочным желанием всё изменить и исправить. Под конец он вообще не оставил от всего проекта камня на камне. Но ни одна новая и хорошая идея, вопреки всем усилиям, так и не осенила его. Покалывание в голове и в кончиках пальцев, возникшее обычно от наплыва мыслей всякий раз, когда он сидел над чертежами, сегодня не появлялось. Первый раз им по-настоящему овладело чувство бессилия и наполнило душу ужасом, подобным ужасу смерти. С мрачным видом парни тяжелело мерил шагами террасу и мечтал очутиться где-нибудь подальше отсюда. Впрочем, выглядел он весьма нарядно и элегантно. На нем был модный фрак с белым атласным жилетом и расшитой манежкой. украшенные двумя бриллиантовыми запонками, подарок Якобы. Остриженные под машинку волосы тускло блескивали, словно черный бархат. Сзади они были подбриты по новой европейской моде, оставляя открытыми затылок и шею. Маленькие усики он по офицерски закрутил к верху, а от бороды непрерывно укорачиваемой во время заграничных странствий Остался только клинышек по нижней губой. Вдруг в зале послышался шелест шёлка. Пер обернулся и увидел Нанни. Она стояла в дверях, чуть подавшись вперёд и оглядывая террасу. Нанни отлично знала, что Пер уже здесь. Из окна своей комнаты она видела, как он въехал в ворота и поторопилась закончить свой туалет, чтобы спуститься вниз. немного раньше других. Она вошла в залу несколько минут тому назад, но сначала стояла там у окна и молча разглядывала Перо, не решаясь подойти к нему. Она его по-прежнему побаивалась. Наконец она выглянула на террасу, с нарочито российным видом кивнула Перу и тут же скрылась, словно не найдя того, кто был ей нужен. Пер остановился и поглядел ей вслед. Ему тоже охватила странная робость. За весь этот день он ни разу не вспомнил о Нанни. По раздумав, он последовал за ней. Он решил наконец выяснить отношения. Вы что-нибудь ищете? Я мог бы вам помочь. Да нет, спасибо, ответила Нанни, притворяясь, будто и в самом деле что-то ищет. Я просто не знаю, куда девала свои перчатки. Ну это пустяки. Я уже делал якобы другие. Судя по всему, мы приехали в что называется вовремя. Да, я торчу уже здесь целый час. Ах, дигнажочка, сказала она и участливо посмотрела на него через обнажённое плечо. В какой-то мгновении пер колебался, потом решительно подошёл к ней, поклонился, с насмешливой учтивостью предложил ей руку и сказал: Ну, поскольку гости начали собираться, я осмелилась покорнейше просить. Она быстро и испуганно взглянула на него, притворяясь, будто видит в его словах какой-то скрытый смысл. Потом с усталой гримаской раскрыла веер, словно решил не давать хода подозрениям. Приняла предложенную руку и, глядя в сторону, сказала: "Вы правы. Давайте делать вид, что мы уже начали веселиться". Милостивая государенья, мне кажется, вы сегодня не в настроении, ответил он, когда они перешли в соседнюю комнату. Кабинет в стиле рококо, отделанный белым лаком и по золотой. Вы чем-нибудь огорчены? Ничего подобного, просто мне хочется, чтобы этот мрачный день поскорее остался позади. Почему же? Кипеть не могу званых вечеров. Да ну, вы меня изумляете. Это у вас что-то новое? Возможно, но и я теперь не та. Я ведь стала замужней дамой. Не успеешь оглянуться, как станешь бабушкой. Ну, чтобы получить это звание, необходимо предварительно выполнить кое-какие формальности. Не хотите ли присесть? Он остановился перед маленькой кушеткой, обтянутой шелком, и указал на нее Нанни. Или быть может... Вы боитесь сдеть платье до прихода гостей? Добавил он, заметив ее нерешительность. И еще раз она сбила его стулку, взглянув на него так, словно в его словах скрывался тайный и дерзкий намек. Ничего не ответил, она села в уголок и раскинула юбку по всей кушетке. Не смешно ли? спросил он довольно бесцеремонно, устраиваясь рядом с ней. И не странно ли, что мы? Всего восемь дней тому назад расстались в Риме. Что ж тут странного? У вас нет такого чувства, будто сто минут, и когда мы сказали друг другу до свидания, прошла целая вечность. Вы помните Рим и римский вокзал? Нан не сделала вид, что буквально ничего не понимает, но не словечко, и отрицательно покачала головой. Я о нем и не думала. Правда не думали. Разумеется, а вообще-то мне Рим совсем не понравился. Да ну, тот, кто видел вас там, ни за что бы этого не сказал. Не сказал бы, возможно, возможно. Короче говоря, вы рады, что вернулись домой. Рада? Нан не отвернулась, как-то устала и покорно пожимая плечами. По-моему, всюду одинаково гадко, а дома всего хуже. Пер расхохотался. С вами сегодня просто невозможно говорить. Кто у вас? Да, так что я хотела сказать. Перебила его няня с притворным волнением. Вам в то время было преотлично. Мне казалось, что вы в совершенно на восторге от него. До известной степени. Но признаюсь честно, с тех пор как вы и, разумеется, ваш муж покинули Рим, он утратил большую часть своего обаяния. Я ведь тоже уехала оттуда через несколько дней. Услышав это, она не промолчала, устремила взгляд на свой веер и искусно сделанная грустная усмешка тронула ее губы. Потом она медленно вскинула на Пэра свои очаровательные глаза и наградила его одними из тех нежных. и много значительных взглядов, которые действовали на него как немая ласка. Тут парни на шутку встревожился. Нанни снова вскружила ему голову. Правда, она потрудилась сегодня на славу, чтобы выжать из своей красоты все возможное и невозможное. Она вырядилась в свой любимый цвет, ослепительный золотисто-желтый, который очень шел к восточному типу ее лица и черным волосам. Волосы она зачесала к верху, и, как заправская японка, заколола их на макушке высоким черепаховым гребнем. На обнажённой сверхмерной груди колыхались две тёмно-красные розы. Перк крепился из усіх сил, чтобы не показаться нахальным. Нанни это сразу заметила и заняла оборонительную позицию, ибо не могла за себя ручаться. Она чувствовала, что игра становится всё более рискованной, но теперь это ничуть не смущало её, а даже наоборот, приятно щекотало нервы. Кстати, особой опасности она не предвидела. Правда, временами её охватывало неотдлимое желание обвить руками шею Вера и прижаться к его алым губам, но воли себе она не давала. Уж слишком она дорожила сознанием собственного превосходства. Мысль о том, чтобы всерьёз изменить Дьюрингу, даже не приходила ей в голову. Она могла сколько угодно злиться на него за его истинное или кажущее равнодушие. Она даже не боялась сказать ему об этом в глаза. Но она слишком ценила общественное положение Дьюринга, чтобы рисковать своим. Сердце её ширелось от гордости, когда она видела, как вся столица, начиная от министров, и кончая популярными певищками, заискивает перед Дюрингом. Она рассчитывала добиться очень и очень многого в качестве жены такого человека. Впрочем, начатую однажды с паром игру она возобновила не совсем без задних мыслей. У нее были для этого весновиские и убедительные причины. Она знала по опыту, что если мужчина забирает над ней через ширь большую власть Надо постараться завлечь его к краю пропасти, окончательно скружить ему голову. И в ту же самую секунду пройдёт её собственное увлечение. Прихоть будет полностью удовлетворена, и она сможет спокойно наблюдать, как он томится. Их спугнули экономка и горничная, которым надо было прибрать в кабинете. Пер опять этот Динуса подальше от няни. И завел разговор о безобидных предметах. И вдруг, ещё раньше, чем прислуга вышла из комнаты, няня вспохватилась. А где это пропадает Якоба? Она ведь знает, что вы приехали. И когда я заходила к ней, она была почти готова. Пер ничего не ответил. Он решительно не хотел касаться этой темы. Няня однако продолжала Вы будете восхищены, когда её увидите. Она великолепно выглядит в своём новом платье. Уж не вы ли посоветовали Якоби надеть его? Я? Нет, пробормотал Пер, невольно заливаясь краской. Ах, да, Якоб заказала его ещё до вашего приезда. Но она, конечно, сообразовалась с вашим вкусом. Разве она вам ничего не говорила? Нет, что-то не припоминаю. Значит, вас ждёт сюрприз. Пэр и тут ничего не ответил. Он вдруг погрузился в свои мысли, не сводил при очень красноречивого взгляда с на неё. Всё, что было в нём от бунтаря и завоевателя, внезапно пробудилось при виде этой обожательной женщины, и плохое настроение, и недовольство собой, которое он хотел заглушить, Химия то побуждала его теперь пуститься в новое рискованное приключение. Он потянулся к Нанни, как к наркотику, способному вернуть ему душевное равновесие. Он понял, что только она может напоить его тем крепким и хмельным напитком самозабвения, который ему нужен. Все кубы не приходится считаться перед лицом высшей цели, гнуть обрести силы для работы и борьбы. И с бравью своей законной супругой, он, подобно лицам королевской фамилии, исполнил свой долг, и выдвину политические соображения на первое место. Зато потом, подобно им же, он имеет право не быть излишне строгим в вопросах супружеской верности. Более того, сама Иокоба толкнула его на это. Кто принимает цель, должен принять и средства, так она сказала. После ухода прислуги он опять придвинулся поближе к Нанни, завёл разговор о Риме, об их прощании и дерзко положил руку на спинку дивана пооди Нанни. И тут повторилась та же история, что и в Риме, во время прогулки на Яникул. Неожиданная атака пёра лишила Нанни уверенности в себе, и она испуганно отодвинулась подальше. Да и взгляд Пэра разбудил в ней неприятное воспоминание об одном сне, который она видела, возвращаясь домой из Италии, об одном из тех тяжелых непристойных снов, после которых она всегда посыпалась с ужасной головной болью. Она как раз побывала в зоологическом саду, где ей очень понравился большой, ослепительно желтый тигр. Так вот этот тигр подполз к ее постели. И начал играть с ней, и ласкать её своими мягкими лапами. Под конец он всей тяжестью навалился ей на грудь, и в её взгляде она вдруг узнала упорный и неотступный взгляд пера. "Вы помните, как из вашего букета выпала роза, когда поезд тронулся?" спросил пер. "Я её поднял, спрятал и храню до сих пор. Господи, было что хранить!" А как же иначе? Не забывайте, что она выпала из таких прелестных ручек. Сам того не видя, пара сделал ей лучший комплимент из всех возможных. Руки Нани были ее уязвимым местом. Назвать их просто некрасивыми было бы несправедливо. Но в глубине души Нани не могла не признаться себе самой, что пальцы все-таки чуть коротковатые. Поберегите свои комплименты для Якобы, отрезала она и снова переменила позу, тщетно пытаясь уклониться от его взгляда. Почему же? спросил он и очертя голову ринулся в атаку. Разве грешно сказать очаровательной женщине, что она очаровательна? И неужели, дорогая свояченица, я должен скрывать от вас, что считаю вас самой красивой и самой опасной? И всех женщин, каких я когда-либо встречал, зачем скрывать? Вы сами отлично знаете. По молодости лет я когда-то строил самые дерзкие планы. Вы не могли этого не заметить. Ну, не будем ворошить старые грехи. Вы меня отвергли. Пришлось примириться со своей судьбой. Вы были слишком хороши для меня. Румянец на щеках Нани несколько поблеск Пер постепенно оттеснил её в самый дальний угол дивана, откуда она, словно загипнотизированная, глядела на него. Но Пер и сам вдруг решил не проявлять излишней поспешности. Ему показалось, и это было правдой, что в её глазах блеснула ненависть, и он с ужасом представил себе, как всё может кончиться, если атака не удастся. Но тут Нанни сама бросилась ему на шею и пылко поцеловала прямо в губы. Все это продолжалось не больше секунды. Не успел он еще помниться, как Нанни вскочила с дивана и подбежала к окну. Возле окна она остановилась спиной к Перу и прижала руки к лицу, словно только что получила пощечину. И сразу из вестибюля послышался начальственный голос Ивина, вслед за тем и он сам. Словно заводная кукла прокатился по комнате на своих быстрых ножках. Следом полководца, выстраивающего армию для решительного удара, он вихрем пронёсся мимо. За ним следовал его штаб: двое наёмных слуг в ливреях и декоратов в широкой блузе. Заметив на ней перо, которое в крити программе праздника уединились в кабинете, он замедлил шаги. Приём будет в салоне. воззвал он и покатился дальше. помощники хихикали и переглядывались за его спиной. ни Нанни, ни Пер не шелохнулись. потом Пер встал, все еще не собравшись с мыслями. при звуке его шагов она повернулась к нему и остановила его взглядом. взгляд был несчастный и пристыженный. однако он самым категорическим образом запрещал Перу подойти ближе. Когда из зала донеслись голоса, она побелела от испуга и, наклонив голову, быстро прошмыгнула мимо него. В дверях она задержалась, посмотрела на него и сказала, понизив голос и до самых глаз закрыв лицо веером: "Если вы осмелитесь сказать кому-нибудь хоть слово про свое поведение, тогда что тогда, что тогда, Нанни?" пресы ہوئی۔ Пер пала я от нетерпения. Тогда её бархатные глаза много обещающих взглянули на него. Тогда мы ни за что не станем настоящими друзьями. Она сложила веер и исчезла. Голоса, потревожившие их, принадлежали Филиппу Соломону и его жене. Старики под руку прогуливались по залу. Мудрый и опытный делец стоял от восхищения. любуясь на свою Лео, одетую в дорогое платье винно-красного цвета с великолепными кружевами. Но при виде выходящего из кабинета Перра улыбка исчезла из его лица. Он вспомнил, что ему предстоит тягостная обязанность во все услышанное заявить о помолке своей дочери с этим на его взгляд ничтожным и никуда не годным человеком. Он ещё вчера собирался поговорить об этом с Пером. Но узнав про его подвиги у Макса Бернарда, так и не нашёл в себе решимости начать разговор. Теперь стылика не покидало то же самое чувство. Он даже не мог заставить себя протянуть руку будущему зятю. Да и выражение лица Пера не располагало к этому. Опять вихрем пронёсся Ивен. На сей раз желал убедиться, что все домашние в сборе. Первая карета уже остановилась у подъезда. Незадолго до этого прибежали младшие дети, одетые в белое. Пришла Розалия, а вот Якова все еще не показывалось. У нее произошла некоторая заминка с туалетом. Не имея привычки заниматься своими нарядами, она так не умела приложила корсаж, что со всем запуталась и под конец вынуждена была кликнуть на помощь горничную. Пока она сошла вниз. Ехидилась уже не меньше половины гостей. Нанни старалась держаться как можно ближе к Перру, чтобы понаблюдать за выражениями его лица в тот момент, когда он увидит Якобу. Взрыв столь искусно заложенной ею мины доставил ей величайшее удовольствие. При виде Якобы Пер побелел от злости. Якобе пришла в голову несчастная мысль: "Шить тебе платье с довольно большим декольте". Хотя такой фасон ей совершенно не шёл, подъём чувств, с каким она ожидала своего жениха, и счастливые воспоминания об их встрече в Дризаке побудили её сделать что-необдуманный шаг. Чем она уязвила перв самое чувствительное место. Он заметил, что какие-то господа ухмыльнулись при появлении Кобы, и сначала даже не хотел глядеть её сторону. А тем временем Все новые гости входили в зал из большого вестибюля, где горничные и специально нанятые лакеи помогали им раздеваться. Карета за каретой уже поджидала у роскошному коврами подъезду, а вдоль берега вытянулась длинная вереница наёмных и собственных экипажей, шежком из бесчисленными остановками приближавшихся к вилле. В зале и в двух прилегающих к ней гостиных собралось до ста человек. Главным образом здесь были представитель финансового мира, о чем не трудно было догадаться при взгляде на туалеты дам и их бриллианты. Но попадались в виде гостей также университетские профессора, врачи, художники и писатели. В манере держаться и вести разговор, равно как и в покрове дамских платьев, сказывалось несомненное влияние европейской свободы. От предрассудков. Большинство молодых дам разоделось совсем по-бальному, ибо предстояли танцы, но и более пожилые, особенно еврейки, героически выставили на показ с помощью своих портних ровно столько прелестей, сколько дозволялось требованиям моды и характером сборища.